Глава четвёртая. Встреча на дороге. В тот вечер, когда мы прибыли в фархульм Имлерис сделал блика своим первым заместителем. Новый капитан приказал лысому здоровяку выбрать ещё пару человек себе в помощники, а заодно велел рассказать нам о задании, которое поручили речным воронам. «У меня имелись мысли, в чём оно будет заключаться». Поэтому, когда Блик пришёл в большой трапезный зал не терпелось проверить своё предположение. «Ну что, яйцеголовый!» — усмехнулся тогда Коряга, сидящий рядом со мной. Я заметил, что он держался свободно со всеми солдатами, и его слова, хоть и бывали грубыми, ироничными или шутливыми, не задевали тех, на кого были направлены. «Чего тебе наш новый хлыщ рассказал? Давай делись! Все уже заждались, хорошо, мать!» «Потише, Коряга!» нахмурился Блик. Неравен час, господин Имлерис услышит твои шуточки. Это мы привыкли. А он: "Ладно, ладно", легко согласился развідчик. "Поберегу гордость нашего высокого начальства, так и быть". Хмыкнув, Блик сел на скамью рядом с Хендриром, хлопнул его по плечу и подвинул к себе кружку с пивом. Солдаты выжидающе уставились на сержанта. "В общем и целом, дело такое". Сделав изрядный глоток, произнес он. — Нас отправляют к горбам великана. — Опять в самое пекло лезть! — проворчал уже немолодой мужчина с длинными, перехваченными на лбу кожаным ремешком, седыми волосами. — Только вернулись из Междуречья! У Сантимского леса сколько наших полегло! Нам ведь обещали, что будем срок дослуживать здесь, на четвертых-пятых рубежах! Народ возбужденно загласил. В основном большинство осуждало озвучившего недовольство мужчину, но были и те, кто поддерживал его. — Это Скарт, — наклонившись ко мне, прошептал Коряга. — Самый старый солдат в отряде. Один из десяти, пожалуй, кто был в воронах с момента их формирования. Не могу винить его за недовольство. Старику осталось дослужить полгода, прежде чем его контракт закончится, а его снова отправляют на фронт, хотя обещали обратное. — Не все с ним согласны. — заметил я. «Большинство уже наскучило торчать здесь и ничего не делать», — вздохнул мой собеседник. «Посмотри на них, парень. Молодые, здоровые, сильные. У большинства в этом отряде нет семей, как и у тебя, полагаю. К нам только таких и отправляют, уж несколько лет так повелось. Но у Скарда и еще парочка стариканов есть дома, жены, дети и даже внуки». Они пришли не только для того, чтобы защищать империю, но и потому, что им дали земельные наделы в дальних провинциях, а ещё хорошо платят. За выслугу лет добавляют едва ли не больше жаловния, чем за каждое звание, так что из карт получает куда больше, чем трое новичков вместе взятых». «Нам такого не говорили в ветреном лагере?» «Ну ещё бы!» — усмехнулся Коряга. «А знаешь почему?» «Почему?» «Потому что там, где идут бои, народ мрёт, как мухи». Услышав стук кружки о стол, мы замолчали. «Ну-ну, тихо!» Блик успокоил гомонящую толпу. «Я понимаю тебя, Скарт, и сам недоволен, когда договоренности нарушают. Ну, а протестовать приказ нельзя. Ситуация на фронте, ты сам знаешь. Там нужны люди, а мы — простые солдаты. Наши контракты скреплены кровью и потом, и нам по ним платят. Так что должно делать то, ради чего нас отправили в приграничье». Длинноволосый Скарт только фыркнул и махнул рукой. Блик смирил его недовольным взглядом и продолжил. «Нас отправляют к горбам великана не просто так. Мы должны сопроводить туда магистра Старвинг, которая прибыла с нашим новым капитаном». Снова гул голосов, а я только улыбнулся про себя. Угадал. На этот раз одобрительных возгласов куда больше. Солдаты довольны, что с ними будет магистр магии света. «С такой колдовской поддержкой и у самых сумрачных гор не страшно!» — заявил парень с красивым лицом и каштановыми волосами, сидящий напротив меня. «А что потом? Неужели её прикрепят к нам? А вот это был бы подарок!» «Нет», — покачал головой Блик. «Насколько я знаю, она останется в Ранхальде и получит под своё начало собственных людей. А мы узнаем дальнейшие приказы уже на месте. Как сказал наш новый капитан...» К моменту, как мы туда доберёмся, в городишке уже соберётся больше двадцати отрядов и два полка. Сам генерал Молох будет там». Солдаты в третий раз взрываются разноголосицей. Теперь возбуждённый. Из обрывков фраз и того, что я слышал ранее, можно сделать определённые выводы. Двадцать отрядов — это около двух тысяч человек. Ещё два полка — ещё три с половиной четыре тысячи. Да еще и под предводительством одного из генералов северного кулака армии. мне нужно быть человеком большого ума, чтобы понять. Империя готовит серьезный удар. Как и сказал Имлерис, в путь мы отправляемся чуть раньше обеда следующего дня. На этот раз телег куда больше. Не три, а 7 и еще полтора десятка солдат едет на одиночных лошадях. Это разведчики. Телеги же, помимо людей, загружены провизией, предметами первой необходимости, походным снаряжением и прочим. Кажется, что двигаемся мы со скоростью улитки. Это впечатление складывается частично из-за однообразного серого пейзажа вокруг, частично из-за такой же серой погоды. Дождь не думает прекращаться. Грязные дороги, мерного поскрипывания колесных осей и отсутствие каких-либо занятий. Армия! Ха! Да даже в ветреном лагере было куда веселее, чем в такой дороге. Я скучаю, а еще злюсь. У меня нет возможности заниматься с берингаром, а это нужно делать как можно чаще. Елайский пепел! Насколько проще было, когда я путешествовал в одиночку? Никто не дышал в затылок, не находился рядом круглые сутки, и я по несколько часов мог проводить в книге, совершенствуя свой дар. Правда, сильный прогресс шёл только в тёмной его части. Со светлой имелись проблемы. Чтобы вернуть баланс и равновесие, мне не хватало опыта и мощи. Для начала следовало научиться одной конкретной вещи, о которой на самой первые лекции по общей теории магии рассказывал профессор Атрай. А именно параллельному способу получения энергии, когда заклинание насыщается ей в тот же момент, когда формируется. «При всех моих успехах в обучении у Берингара этого делать я пока не умею». Сейнарай пытался объяснить, почему мне необходимо обучиться этой практике. «Частью сознания я вроде понимаю, что, владея параллельным способом получения магии, могу переключаться между темным и светлым даром на лету и быстро оперировать куда большими объемами энергии, чем при обычной магической практике. Но до конца осознать, как все это связано, не могу». Впрочем, сейчас всё равно магической практикой не заняться. Рядом постоянно сослуживцы, да и Айрилен недалеко. Ещё заметить ненаруком, попробуй потом объяснись с ней. Но злость связана не только с этим. Отправляясь в армию, я думал, что меня направят на фронт. Думал, что там нужны люди. Те, кто готов сражаться с отродьями Ирандера, что меня, как хорошего мечника, отправят на передовую, но никак не ожидал, что день за днём буду трястись в телеге и ничего не делать. Мы продолжаем двигаться по разбитому тракту на восток, в сторону холмов, которые какой-то острый на язык картограф назвал горбами великана. Вдоль них есть несколько имперских поселений и два крупных, по местным меркам, города. Один на севере — Харенхольд. Второй, куда мы направляемся, Ранхольд, ближе к центральной части приграничья. Периодически на тракте нам встречаются другие имперские отряды. Мы обмениваемся с ними новостями, которых, почитай, что и нет, изредка останавливаемся в немногочисленных поселениях. Обнесенные частоколами деревушки встречаются нечасто, достаточно хорошо укреплены, и в каждой есть небольшой гарнизон. Нам в них рады. Всегда приглашают отоспаться в крестьянских домах, которые хозяева специально освобождают. В трактире с удовольствием угощают выпивкой. Эти земли империя охраняет как следует, даже несмотря на рассказы Айрили на Кейласах, так что на какое-то время моя бдительность оказывается усыплена. Мы отъезжаем от крепости Фархельм на сто с лишним миль, примерно, прежде чем я осознаю, почему в приграничье стоит всегда быть настороже». Пейзаж сменяется. Бесконечная вересковая пустошь превращается в пологие холмы, поросшие густыми лесами. Дорога, всё такая же разбитая, петляет меж деревьев, местами вплотную подступающими к ней. Дождь, ливший вот уже две недели, потихоньку успокаивается. Мы едем семнадцатый день, и всё происходящее превращается в рутину. Проснуться, перекличка, завтрак, дорога, обед в дороге, ужин, привал сон проснуться перекличка завтрак дорога я тупею от такого времяпровождения не зная чем себя занять и потому не сразу обращаю внимание на вернувшихся разведчиков что то возбужденно пересказывающих блику хенрир локтем я толкаю десятника дремлющего на скамье рядом там что то происходит исна мой сержант выныривает мгновенно его серые глаза распахииваются становятся ясными Десятник смотрит, куда я указываю, прищуривается, чешет порванное ухо и выбирается из повозки. «Блик!» — окликнув первого заместителя капитана, он быстрым шагом подходит к нему. Головная телега и карета Имлериса, повинуясь жесту лысого здоровяка, останавливаются, тормозя остальной обоз. «Чё там?» — спрашивает Пек, сидящий дальше всех от выхода. Он пытается протиснуться мимо нас, но кто-то пихает парнишку обратно. «Сиди тихо, мышь!» «В чём дело?» — доносится до на нас тенор Димарко. Капитан с недовольным лицом открывает дверцу кареты и, не решаясь замарать свои начищенные до блеска сапоги, встаёт на ступеньку. Блик подъезжает к нему и что-то негромко отвечает. Имлер хмурится и кивает. Заместитель капитана направляется вдоль телег, называя имена. «Оказавшись возле нашей, смотрит на меня, высунувшегося наружу, затем переводит взгляд дальше». «Руи журавль к головной телеге. Надо кое-что проверить. С собой оружие и плащи». «Опа!» — цедит журавль. Высокий парень лет двадцати двух, с вытянутой шеей, длинным носом и узким подбородком. Он и впрямь напоминает птицу, благодаря которой получил прозвище. «Кажись, разведчика что-то нашли». «Чего нашли?» — пищит пек изнутри телеги, но его снова игнорируют. «Свой меч и кинжал я никогда не убираю далеко. Даже сплю так, чтобы легко дотянуться до клинков. Так что мне и собираться не надо. Просто выпрыгиваю в грязь и иду к головной телеге, как и велел Блик. Там уже собрались десять человек, по два из каждой десятки. Четверо разведчиков, сержанты и капитан с Айрелин. «Ещё раз, что вы там нашли?» — напряжённо спрашивает Имлерис. «Трупы, господин Демарко. Полный овраг трупов». — хмурится главный разведчик отряда, Натаниэль, которого все называют просто кот. — Частью голая, частью в армейской одежке. Кто-то из северного кулака, однозначно. Мы осмотрели пару тел. Знаки отличия спороты. Татуировки, какие есть, незнакомы. Но точно из наших. По уцелевшей одежде понятно. — Ялайский пепел, — выругивается командир и поворачивается к подъехавшему блику. — Мы должны упокоить души этих несчастных сержант «Распорядись, чтобы тела немедленно сожгли, дабы они могли скорее соединиться со святыми предками». Услышав это, я едва не хватаюсь за голову. «Ну что за романтичный идиот? Он будто наслушался баллад о рыцарях, в которых правда не нафинг. Разве не лучше сначала проверить трупы? Вдруг найдутся какие-то зацепки?» К счастью, такая мысль посещает не меня одного. Айрилин встревает в разговор. «Я бы не торопилась с погребением, мессир». Это, конечно, дело правильное, но всё же не забывайте, что мы на войне. И сегодня столкнулись с первым её проявлением. Для начала нужно хорошенько проверить несчастных. Вдруг среди них есть гонцы с бумагами, донесениями. Такие документы иногда скрывают магией. Преступники могли их не заметить. Возможно, удастся определить отряды и роты, где они служили, по татуировкам. Это из ряда вон выходящее событие, господин Демарко. «Местные земли обычно спокойны, и просто так наткнуться на братскую могилу...» Она качает головой и поворачивается к коту. «Сколько там мертвецов?» «Около двух с половиной десятков, госпожа!» видите командует Айрелин, не дожидаясь согласия Имлериса. «Следуйте за нами, магистр!» — склонив голову, отвечает лысый сержант. Спрыгнув со своего коня, предлагает его женщине, но она отказывается. «Все идут пешком!» — говорит Магесса. — мистер Димарко, думаю, вам лучше остаться здесь и организовать оборону обоза, на случай, если это ловушка. Имлерис выглядит слегка напуганным. Шумно сглотнув скопившуюся слюну, он кивает и отходит к своей карете, а мы, следом за разведчиками, ныряем в густые заросли, начинающиеся почти у самой дороги. Идти приходится четверть колокола, не больше. Вокруг оврага, в котором лежат трупы, расползается могильное зловоние Не такое, как от кукол, но приятного мало. Несколько солдат морщатся, но спазмов ни у кого не возникает, и носа сослуживцы не прикрывают. Привыкли видеть и чуять такое. В отличие от меня. Приходится сцепить зубы и дышать медленно, чтобы удержать в желудке его содержимое. «Давайте по одному. Будем осматривать», — велит Айрелин. Выстроившись в цепочку, мы принимаемся вытаскивать из оврага трупы и раскладывать их рядом. Всего насчитываем двадцать четыре мертвеца. 10 из них в до состояния лохмотьев солдатской форме и остатках кожаных доспехов. Остальные раздеты до исподнего. Всех убили оружием. Это очевидно по многочисленным ранам на телах. И что самое примечательное, у несчастных забрали не только почти всю одежду и доспехи, но и все оружие. Вообще все. Мы не обнаружили даже обломка завалящего кинжала. «Кровь только в овраге», — хмуро говорит Блик, обсуждая произошедшее с Айрилен и Котом. «Мы осмотрели местность. Земля примята. Кое-где есть следы волокуш и конских копыт, но они обрываются у опушки на востоке. Мертвецов явно откуда-то притащили, но это случилось дней пять назад. Дождь стер почти все следы». «Плохо», — отвечает Айрилен, присев на корточке перед одним из трупов. Значит, понять, куда ушли убийцы, не получится. Татуировки. джерди говорит, что узнал парочку рисунков. Якобы похожи на метки кавалеристов из беличьих хвостов, но он не уверен. Местами татуировки сильно повреждены. Оружие не нашли? Никакого. Далековато забрались от Родья и Рандера. Безнаказанно убили три десятка имперских воинов, задумчиво говорит магистр Старвент. Но тела не сожгли. и не особо старались спрятать, просто свалили в кучу. Интересно, почему? — Вполне возможно, не успели, — пожимает плечами Блик. — Тут все же патрули ездят регулярно. Или не хотели привлекать внимание, ведь до сарнских бродов отсюда рукой подать. Зарево заметили бы ночью, дым — днем. Чтоб спалить такую гору мертвецов, нужен большой костер, а так, если их убили в другом месте... Гадать было бессмысленно. Ни бумаг, ни донесений, ничего такого у мертвецов, вопреки ожиданиям Айрелин, не нашлось. Скидав несчастных обратно во враг, мы подкопали его края и засыпали трупы землей. Выкапывать разные могилы — пустая трата времени, а поджигать тела, даже во враге, опасно. Можно устроить лесной пожар. Вернувшись к отряду, мы рассказываем о том, что увидели. демарку явно растерян. Солдаты насторожены. Нужно продолжать путь. говорит командиру Айрелин. Блик прав. До сарнских бродов рукой подать. Там есть небольшой гарнизон. Мы расскажем о случившемся, пусть займутся погребением несчастных. Может, узнаем что-нибудь, с чем сойдутся эти трупы. Мы продолжаем движение, но теперь уже каждый из отрядов держится настороженно. У всех под рукой оружие, часть солдат сопровождает медленно плетущиеся по дороге повозки на своих двоих. как и я, вышагивая у правого борта нашей телеги и насторожённо изучая холмы и лесные массивы вдоль дороги. «Хенрир?» — спрашивая десятника, идущего чуть впереди. «Тебе не кажется, что вокруг слишком тихо?» «Ага, хорошего дерьмо», — сплёвывает десятник. «Ни птиц, ни зверья не слышно, мне не видно. И в лесу так же было». «Не нравится мне это». «Не тебе одному, парень. Гляди в оба». На холмы опускается ночь. Дождь снова усиливается, и мы зажигаем фонари и факелы. Разведчики сопровождают нас справа и слева, оставаясь в лесу и наблюдая, чтобы никто не подобрался к отряду с флангов. Двое оставлены позади, еще двое, взяв лошадей, отправились чуть вперед. Поэтому, когда впереди раздается отчетливое лошадиное ржание, мы не удивляемся. После тайного пересвиста, Когда разведчики приближаются к блику и обмениваются с ним несколькими репликами, отряд резко останавливается. Со всех сторон доносится шелест доставаемого из ножа наружия. Солдаты на козлах, тихо переругиваясь, взводят арбалеты. Те, кто сидит в телегах, надевают на свои руки рандаши, фонари и факелы тушат. Главный помощник капитана коротко свистит трижды. «Я знаю этот сигнал». Те, кому выпал жеребий сегодня, должны рассыпаться по окрестностям и затаиться. Треть отряда. Примерно двадцать человек, и я в том числе, быстро ныряем в придорожные заросли, равномерно распределяясь вдоль обоза. Это было то немногое, что мы тренировали во время дороги, так что подобный маневр у нас занимает считанные мгновения. В шагах в пятнадцати от остановившегося третьего фургона мы с журавлем прячемся в сырой траве за здоровенным поваленным деревом, Накрываемся тёмными плащами и кладём клинки рядом. Длинношей парень едва слышно ругается сквозь зубы, натягивает на короткий лук тетиву. На дороге остаётся около сорока человек. Через несколько мгновений за пеленой падающей с неба воды снова слышится лошадиное ржание, причём в немалом количестве. Когда оно приближается, блик выкрикивает в темноту. «Стойте, кто б вы ни были! Именем императора Айтера!» Звук многих копыт, чавкающих в грязи, замедляется. Затем в шагах в 30 от наших фургонов загорается несколько фонарей. «Именем императора Айтера назовитесь!» — слышится в ответ. Пара ударов в сердце блик молчит. «Речные вороны!» — наконец горкает он. «Кто спрашивает?» Еще пара мгновений тишины. «Седьмой кавалерийский разъезд северного кулака. Мы подъедем! Не глупите, вороны!» Огни приближаются, и в свете факелов я вижу сидящих на лошадях людей. Десять, пятнадцать, двадцать. По звукам понятно, что на самом деле разъезд куда больше, чем мне видно отсюда. А когда Хендрер, оставшийся у нашей телеги, показывает за спиной пять пальцев, становится понятно. Всадников примерно пять десятков. Серьезная сила. Возле первой телеги нашего обоза замер блик и еще трое всадников. Вокруг рассредоточившись еще шестеро бойцов. Остальные напряжены. Дальше стоит карета Имлериса, и сейчас наш командир, невзирая на грязь, все же вылез из нее. Оказалось, Димарко успел нацепить на себя пластинчатый доспех из отполированного золотистого металла, инкрустированного драгоценными камнями, и теперь сиял в свете фонарей и факелов, как витрина ювелира. Увидев это, я в очередной раз только мысленно прошу святых предков, чтобы они придали немного ума этому пижону. Впрочем, Айрилин, в отличие от своего спутника, оказывается куда умнее. Магесса выскочила из кареты сразу после сигнала блика и тоже спряталась в зарослях, чуть дальше нас. «Немалая у вас сила, господа», — замечает Имлерис, подходя к головной телеге. «А я слышал, что места тут спокойные». «Так потому и спокойный эмиссир», — усмехается здоровяк с квадратной челюстью, украшенной косым шрамом. Он сидит на гнедом жеребце, затянутый в латный доспех, который ему будто маловат, что нас столько катается по окрестностям. «Не сильно-то это помогает», — высокомерно заявляет наш капитан. «Несколько колоколов назад мы нашли в Прелеске, или как эта местность называется, почти три десятка трупов». Кто-то зарезал несчастных и сбросил их во враг. Я вижу, как здоровяк переглядывается со своими товарищами. Их больше десятка, и меня что-то смущает во внешнем вире всадников. Что-то, чего я пока не могу понять, но червяк беспокойства грызет меня изнутри и даже не думает останавливаться. Держи лук наготове. Шепчу я журавлю и чуть отползаю. «Куда?» Шепит он, но сам остается на месте. Я же, извиваюсь ящерицей, пробираюсь через густые заросли ближе к голове колонны. Если окажусь там, смогу разглядеть этих людей получше и, возможно, понять, что же меня смущает. Плащ приходится стянуть и бросить, чтобы не стеснял движения и не шуршал в мокрой траве. Я остаюсь в плетеном кожаном доспехе и кольчуге под ним. Мигом расцарапываю о колючке кустарника лицо и руки. Волосы липнут ко лбу. Имлерис продолжает беседу с кавалеристами. «Далеко вы нашли тело?» — спрашивают они. «Нет, не очень», — отвечает вместо капитана Блик, подводя коня ближе к здоровяку. «Давайте карту покажу». Кавалерист мешкает, а я в этот момент оказываюсь в шагах в двадцати от них, едва не сталкиваясь в высокой траве с Айрелин. Её злой взгляд говорит, что Магесса чуть не долбанула по мне заклинаниям. Я прижимаю палец к губам и подползаю ближе. «Какого храша ты творишь!» — шепит она. «Нас заметят!» Не заметят, если не орать. Без особого уважения напряжённо заявляю я. «Странные эти кавалеристы, не видите?» Десяток с небольшим всадников из разъезда проезжают дальше, мимо наших телег, заглядывая в них. Все они в разных доспехах, разной одежде. «О чём ты?» «Где их разведчики?» «Это разъезд, идиот!» — шепчет она. У них конные дозорные. Тогда почему они на нас не наткнулись? На наших разведчиков? Продолжаю настаивать я, чувствуя нарастающее внутри беспокойство. Разные доспехи и одежда — раз. Не сказали, откуда едут — два. Приглядевшись, я вдруг осознаю, что на ближайших всадниках цвета совершенно разных отрядов. У них цвета разных отрядов. Прищурившись, женщина замечает странность одновременно со мной. «Конечно, перебои в поставках армии бывают, но чтобы серьёзный разъезд носил обноски пехотинцев, мастажогов и инженеров...» «Неужели этого никто из наших не видит? Они же рядом стоят». «Не знаю», — хмуро отвечает Айрилин. «А у вас самих карт нет. Мы местности так хорошо знаем», — беспечно замечает глава кавалеристов, продолжая беседу. «Разъезд без карты? Первый раз такое вижу». Хмыкает блик, и в его голосе проскальзывает удивление. Один из всадников, проезжающих мимо телег, поправляет плащ, и на кожаном доспехе на боку у него становится видна огромная рваная дыра. «Елайская гниль! Это не кавалеристы!» — выдыхаю я. «Не кавалеристы, магистр! На них доспехи убитых!» Айрилен следит за моим взглядом, и ее зрачки расширяются. А через мгновение магистр засовывает пальцы в рот, и над дорогой разносится длинный протяжный свист. Она командует атаку.